С момента рождения Сильвии прошёл месяц. Она незаметно стала всеобщей любимицей, и в доме не осталось ни одного человека, сердце которого бы не тронула эта рыжеволосая голубоглазая малышка. Данияр так вообще оказался сумасшедшим отцом, позволяя такой крохе руководить собой. Он мог часами носить девочку на руках, лишь бы она не плакала. Наблюдая за супругом и маленькой притворщицей, которую стоило только положить, как она начинала их ныкать, вынуждая отца взять ее из кроватки. Диана возмущенно прокомментировала ситуацию. «Ты совсем ее разбаловал. И скоро она сядет нам на шею». Молодая женщина покачала головой, смотря на хитрую малышку, которая еще секунду назад плакала, а теперь улыбалась и огукала на руках отца. «Ей всего месяц, а она уже имеет над тобой власть». «Родная». Ведь она моя принцесса. И как любящему отцу не баловать свою девочку. Да, моя кроха. Данияр продолжал сюсюкаться с дочерью, на что Диана лишь ухмыльнулась. Присев в кресло, она взяла блокнот и карандаш и стала рисовать эскиз многоярусного торта. Этот кондитерский шедевр должен будет украсить праздничный стол на юбилее Анны, который был запланирован в следующем месяце. Полностью погрузившись в работу, Диана набросками изобразила украшения, которые ей предстояло сделать. Еще вчера они с Джо решили, что торт будет из белоснежного бисквита, пропитанного коньяком и воздушного сливочного крема. А вот украсить его Диана решила по-особенному. На нижних коржах будет княжество Барсов с его заснеженными горами, а на самой верхушке дом Анны и Игната, возле которого будут стоять они сами, крепко держась за руки. Ей показалось, это отличная идея, и сейчас она тщательно обдумывала мелкие детали своего шедевра. После отъезда её отца Данияр резко изменил своё поведение, прекратив быть диктатором. Он сам заговорил с Дианы о её работе и согласился на то, что несколько часов до обеда она будет проводить в пекарне Джо, и более того, ежедневно сам её отвозил, а после забирал домой. Теперь повар обсуждал с ней еженедельное меню, учитывая её вкусовые предпочтения, а мажордом согласовывал с ней любые изменения в интерьере особняка, сославшись на указания Альфы. Данияр полностью доверил её заботам дом, слуг и весь остальной быт, и теперь по любому вопросу её мнение стало решающим. Диана с настороженностью отнеслась к таким неожиданным переменам. Она невольно ждала от супруга очередной гадости и поэтому жила в постоянном напряжении. Вопрос с её отъездом так и оставался открытым. И хотя мужчина не затрагивал эту тему, молодая женщина понимала, что рано или поздно этот вопрос возникнет. Сейчас они жили как чужие люди, но если она останется здесь, ей придётся принять Данияра как супруга и делить с ним одну спальню на двоих. А к этому она была ещё не готова. Молодая женщина просто не представляла, как сможет провести ночь с этим мужчиной. Ведь едва ей стоило закрыть глаза, как возникали картинки из прошлого. Боль не утихла. Она притупилась, да и страх не прошёл. Он лишь затаился где-то в глубине её души. Диана это чувствовала, но поделать с этим ничего не могла. Красивый будет торт, услышала она шёпот над головой. Резко повернувшись на голос, она столкнулась с внимательным взглядом Дани Yara. Он уже успел отдать дочку Ксении и сейчас стоял за спинкой кресла Дианы, наклонившись возле неё. Его дыхание щекотало её щёку, и по телу женщины пробежала дрожь, а сердце забилось сильнее. "У тебя определённый талант", думал Анна, будет в восторге. Мужчина выпрямился и протянув женщине ладонь, учтиво поклонился и в шутливой форме спросил: "Молодая леди, не согласитесь ли вы украсить мой вечер и разделить со мной трапезу?" Диана, отложив в сторону блокнот, опираясь на руку мужчины, встала и, присев в реверансе, ответила в тон ему: "Я польщена вашим предложением и буду рада составить вам компанию." Молодая женщина взяла его под руку, и они направились в столовую. Данияр тщательно обдумал слова тестя, сказанные перед отъездом, и решил последовать его совету и дать супруге понять, что его особняк теперь её дом, в котором она полнаправная хозяйка. Он объявил прислуге, что отныне все возникающие бытовые вопросы они непременно должны решать непосредственно с Дианы. А затем сообщил супруге, что совсем не будет против, если она вернется к своей работе в пекарне Джо. Это решение ему далось нелегко. Зверь Данияра безумно ревновал в свою пару, которая ему не принадлежала. И мужчине приходилось постоянно подавлять в себе свою животную сущность. Но его усилия были вознаграждены. Диана все чаще улыбалась ему, в ее глазах перестал мелькать страх. Да и его прикосновение она стала воспринимать спокойно. Сильвия связала их навсегда, в этом он был уверен. Именно поэтому сегодня Данияр решился поговорить с супругой о дальнейшей их жизни. Мужчина понимал, что возможно торопится, но сдерживать барса становилось всё труднее. Пока его пара безмятежно спала, Он перекидывался в звери и убегал в горы, где позволял себе выплеснуть накопившиеся эмоции и нерастраченную энергию. Но так долго продолжаться не могло, и мужчина решил откровенно поговорить с супругой. Именно поэтому распорядился создать в столовой романтическую обстановку, надеясь, что это поможет ему сгладить острые углы при разговоре. Войдя в комнату, окинув взглядом множество свечей в позолоченных подсвечниках, Диана удивлённо приподняла бровь, но промолчала. Как только они присели, служанки подали ужин и поспешили удалиться. Данияр открыл бутылку игристого эльфийского вина, подаренную ему когда-то самим владыкой Аруэлем, и наполнил бокалы. "Предлагаю тост", произнёс мужчина, не сводя глаз с красавицы жены. "Давай выпьем за нас и нашу семью". Женщина молча подняла свой бокал и после того, как раздался характерный звон хрусталя, пригубила чуть сладковатое вино. Ужин прошел в молчании. Данияр собирался с мыслями, чтобы начать нелегкий разговор, а Диана, рассматривая в бокале весело играющие пузырьки, затаившись, ждала, что скажет Барс и к чему весь этот романтический антураж. Ее интуиция кричала о том... что ничего хорошего ждать не стоит, и женщина хотела, чтобы ужин побыстрее закончился, и она сама смогла уйти, а вернее, сбежать в свою комнату. Барс так и не решился начать разговор по этому, как только их тарелки опустили, он предложил: "Давай перейдём в гостиную. Нам нужно поговорить". Дианы показалось, что её сердце сорвалось куда-то вниз, руки мгновенно заледенели, и страх сковал изнутри. Постаравшись справиться со своими эмоциями, молодая женщина поднялась и направилась в соседнюю комнату. Едва они сели у камина, взволнованный Данияр начал свою речь, которую несколько раз мысленно репетировал. «Родная», – мужчина сбился и начал снова. «Ты моя пара. Моя истинная половина у нас растет, красавица-дочка. Прекрасно понимаю, что наше знакомство произошло неправильно». И я очень виноват перед тобой. Но прошлое не исправить. А вот будущее... Несколько месяцев мы живём вместе. В одном доме. У нас общий ребёнок, и, думаю, нам надо попытаться стать настоящей семьёй. Диана слушала супруга, а её сердце бешено трепыхалось. Женщина понимала, что доля здравого смысла в его словах есть. Но... Даниар вызывал в ней бурю эмоций. Иногда она его ненавидела, а иногда ловила себя на мысли, что думает о нём чаще, чем позволительно. Но сколько бы она ни размышляла на эту тему, так и не смогла понять, какие чувства на самом деле испытывает к этому мужчине. Диана никогда не знала, что такое любовь, но в книгах это чувство описывалось очень красиво и ярко, и женщина понимала, что у них с Данияром всё совсем не так. не чужие люди, связанные общим ребёнком, не более. Именно это молодая женщина и хотела сказать мужу, но не успела. Мужчина, видя её молчание, подумал, что она сомневается и решил на неё немного надавить и подтолкнуть к верному решению. Поэтому он продолжил: Время идёт. Ты моя жена, и нам необходимо пройти обряд по традициям твоего народа, а потом по законам обрядни. Пусть мы уже и так супруги, но надо провести формальные церемонии, чтобы весь мир знал о нашем браке. Да и я обязан представить Сильвию другим Альфом, ведь она моя наследница. Поэтому предлагаю объединить церемонии и провести их в один день. Допустим, в следующем месяце. Что скажешь? Сначала Диана опешила. Да. К такому повороту событий она совсем была не готова. Никаких церемоний даже формальных в ближайшем будущем она не планировала, а уж о свадьбе по традиции людей и речи быть не могло. По законам оборотня она уже была женой альфы, но своим мужем его не считала. И по обычаям людей он ей был никто. Поэтому, стараясь подобрать нужные слова, женщина попыталась пояснить свою позицию. Мы можем организовать праздник, День рождения Сильвии. А про остальное? Да не яря не готова ещё. Не дави на меня. Не надо торопить события. Диана, я тебя люблю и сделаю всё для того, чтобы вы с дочерью были счастливы. Взволнованно произнёс мужчина, сжимая подлокотники кресла. Зверь сейчас, как никогда, рвался к той, кого считал своей, и мужчина боролся сам с собой, подавляя его. Может, тебе пора прекратить думать только о себе? О чём ты говоришь? воскликнула она. Ты не слышишь меня. Я не готова обсуждать наше будущее, потому что не вижу его. Мне часто снится тот лес и та страшная ночь. Не могу этого забыть и простить тебя, не могу. Не дави на меня. Диана вскочила с намерением сбежать. Но в одну секунду Данияр преградил ей дорогу. Молодая женщина попыталась его обойти, но он одной рукой легко подхватил её и прижал к стене. Она пыталась его оттолкнуть, но мужчина, перехватив её руки, сильнее прижался к ней и, нависая как скала, приблизил своё лицо вплотную и негромко произнёс, почти прошептал: "Что ты хочешь? Ты мне мстишь за нашу встречу? Так не стоит." Поверь, никто не накажет меня сильнее, чем я сам. Прости меня. Прости, родная. А какой мести ты говоришь? Дёрнулась она, пытаясь вырваться. Отпусти меня. В глазах Даниара промелькнули знакомые жёлтые искры. Зверь был в ярости, впрочем, как и сам мужчина. Сколько времени он на что-то надеялся, но сейчас Диана ясно дала понять ему, что скорее всего у них нет совместного будущего». «Чего ты хочешь? Неужели непонятно, что без тебя мне этот мир не мил? Что я должен сделать, чтобы ты перестала играть моими чувствами и моей жизнью? Что? Ответь!» Мужчина сорвался на крик. Он не мог совладать со своими эмоциями. Молодая женщина в ужасе, смотрящая на разъярённого мужчину, заплакала. «Я не мог совладать со своими эмоциями. Молодая женщина в ужасе, смотрящая на разъярённого мужчину, заплакала». Она опять увидела перед собой зверя и страх вновь зашевелился в ней. Увидев слёзы на глазах супруги, Данияр отпустил её руки и схватив за плечи, как следует тряхнул. "Чего ты хочешь? Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива". По щекам Дианы катились слёзы, и мужчина, глядя на неё заплаканную и дрожащую в страхе, понимал, что проиграл. Супруга ненавидит его и никогда не простит. Что бы он ни сделал, изменить прошлое невозможно. А значит, должен отпустить её и дать ей свободу. Всё, я больше не могу. Утром, если ты захочешь, машина отвезёт тебя туда, куда скажешь. Ты свободна, как и договаривались. Данияр развернулся и практически выбежил из комнаты, оказавшись на крыльце, он на ходу перекинулся в Барса и помчался в горы. Зверь карабкался на ледяную вершину, не обращая внимания на снег и пронизывающий ветер. А когда забрался на самый пик, огромный кот отчаянно завыл, выплёскивая свою боль. Диана, на трясущихся ногах поднялась в свою спальню, упала на кровать и разрыдалась. А в голове набатом звучали слова Данияра: "Теперь ты свободна. Теперь ты свободна". Свободны, как и договаривались. И женщина поняла, что уже завтра она обретет такую желанную свободу, но нужна ли она ей? Перед глазами стояла маленькая крохотная девочка, которая невольно завоевала ее сердце и стала частичкой ее души. Молодая женщина понимала, что Барс не позволит ей забрать ребенка. И от этого было невыносимо больно. Но ревевшись вдоволь, Диана пододвинула кресло к окну и, забравшись в него с ногами, рассматривая чернильное небо, на котором в окружении множества звёзд сиял тонкий полумесяц, задумалась о своей жизни. Она хотела свободы, и Данияр ей дал её, но почему-то радости от этого она не испытывала. Чего ты хочешь? Всё играешь с моими чувствами и не понимаешь, что ты для меня значишь? Что я должен сделать, чтобы ты перестала играть с моей жизнью? Что я тебя спрашиваю? Слова супруга раз за разом крутились в голове молодой женщины, и чем больше она об этом думала, тем больше понимала. Ответов на его вопросы у неё нет. Она сама не знает, чего хочет и от этого все окружающие несчастны. Мне нужно уехать, чтобы всё обдумать и принять окончательное решение. К такому выводу пришла Диана, когда на горизонте появились первые лучи солнца. Подойдя к шкафу, женщина достала небольшой саквояж, в который сложила самые необходимые вещи и дорожную сумку, которую когда-то вернул ей Назар. В ней лежали деньги, документы на счёт в банке от отца и его перстень, который он так и не забрал, сказав, что, возможно, это украшение ей когда-нибудь пригодится. Переодевшись в брючный костюм, Женщина накинула меховую жилетку и, подхватив сумку, вышла из спальни. Уже на пороге она оглянулась, с грустью обвела взглядом свою комнату, мысленно попрощалась с домом, так и не ставшим ей родным, и направилась в детскую. К её удивлению, в это раннее время Ксения была одна и наводила порядок, складывая детские вещички. "Альфа в гостиной", прошептала девушка, увидев Диану с чемоданом в руках. Она всё поняла и прижав руки к груди, всхлипнула. За столько времени Ксения привыкла к госпоже и теперь просто не представляла этот дом без неё. Молодая женщина быстро развернулась и спустилась вниз. Данияр, прижимая дочку к себе, что-то ей тихо говорил, а девочка в ответ агукала. Услышав шаги, он повернулся и увидев Диану, замер. Всю ночь он провёл в обличии барса и вернулся в дом уже на рассвете, чтобы отдать распоряжение Лукьяну подготовить машину. Узнав о решении Альфы, мужчина безумно расстроился и тем не менее пообещал лично отвезти Диану куда она скажет. Сильвия, будто что-то чувствуя, расплакалась, и Денияр забрал её в гостиную, надеясь успокоить. У мужчины была надежда, что Диана одумается, но сейчас, увидев её в дорожной одежде с чемоданом, он понял: решение принято. Машина у крыльца. "Локья, отвезёт тебя. У него же деньги". думаю, они тебя пригодятся. Данияр замолчал, не зная, что ещё сказать. Женщина поставила чемоданы и подошла к нему, склонившись, она с нежностью коснулась губами лоба дочки и прошептала: "Я люблю тебя, моя девочка". Еле сдерживая слёзы, женщина погладила пухлую щёчку ребёнка, а потом поцеловала детскую ручку. Диань было так плохо, как никогда. Её душа разрывалась на части. Молодая женщина, чтобы не передумать, быстро развернулась и, подхватив чемодан, направилась к входной двери. Но Данияр вдруг окликнул её. Диана. Она обернулась и столкнулась с печальными глазами лазурного цвета. Помни, здесь твой дом. Мы будем ждать тебя, произнёс мужчина, прижимая к себе дочь. Она кивнула и выбежала из комнаты. Возле крыльца её действительно ждал Укьян, который забрал у неё вещи и помог сесть в машину. В порт, попросила она и уткнувшись в ладони лицом, горько расплакалась. Ей было так больно, что казалось, её сердце вот-вот разорвётся от этой боли. Машина медленно тронулась, а Данияр стояло у окна и наблюдал, как отъезжает автомобиль с его любимой. Болезненно закрыл глаза, а когда через секунду открыл их, дорога была уже пуста. Посмотрев на дочь, прижав девочку к себе, он прошептал: Пройдёт время, и наша мама к нам обязательно вернётся. А мы её будем очень ждать. Пусть только возвращается.